У голого леса какие-то ни черта не значищие пустяки, осколочки. Вот папа несёт трёхлетнего Мику из ванной, завернув его как куколку в огромное махровое полотенце. Вот папа учит шестилетнего Мику читать. Он почему-то выбрал отрёк из Скервуда, где герои попадают в бездну.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 Он было другое, краснее стыдливо шепчет Мика. Господи, какая разница, не может понять папа. Папа и восьмилетний Мика вернулись с Селагиных островов. Или они тогда уже были Кировскими? Стояли час в толпе, глазели на новый аттракцион, напускались столько взрослых. На человека надевали парашют. Два служителя расправляли его палками над головой у счастливца. Он становился на металлическую решётку, а внизу под решёткой запускали авиационный двигатель с пропеллером. Могучей струёй воздуха человек с парашютом поднимало 8 м на 30. Потом двигатели выключали, и смельчак плавно опускался на парашюте.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 И Мико красочно рассказал маме, как папа летал на парашюте, причем с кучей подробностей, которые взахлеб придумывал по ходу рассказа. И когда папа взлетел в небо, он стал маленьким-маленьким. Вечером мама устроила папе дикий скандал. Она обвиняла его в черствости, в нелюбви к ней и Микочке.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 Я думал, что я боюсь? Да. Так он обнялши поцеловал меня кое ещё раз.